1723 год. Трапезу у навозной кучи. Мое первое воспоминание. Я сижу спиной у навозной кучи, солнце приятно греет макушку, я блаженно жую жука оленя. Стирая с подбородка сок и облизывая губы, гадаю, скоро ли удастся поймать еще? Жуки на вкус такие же, чем они питаются, все съедобно имеет вкус того, что само оно ест или вбирает из почвы, и у жуков, оленей, кормившихся навозом, во дворе моего дома был привкус навоза, сладкий привкус придорожной травы. Я скормил лошади последние сено и знал, что она в своем ветхом стойле, и сок от копыт, доносившийся из ворот, принадлежит другой лошади. Я мог встать и поклониться, как меня учили. Но солнце тем летом пекло особенно яростно. Папа и мама все еще спали в комнате с закрытыми ставнями, и мне приказали их не беспокоить, так что я остался сидеть. На счастье мне подвернулся еще один жук-олень. Я успел сунуть его в рот ровно в тот миг, когда в воротах показался незнакомец. При всем желании он не успел бы отнять у меня добычу. Незнакомец выругался. По правую и левую руку возникли еще два всадника. — Ведь он отравится! У незнакомца был низкий голос и морщины, а глаза скрывались в тени широкополой шляпы с пером. Такое строгое лицо я видел впервые в жизни. Остановите его, Виконт! Человек, к которому он обратился, соскользнул с лошади и пристал рядом со мной на одно колено. Плюй велел он, протянув мне руку. Я помотал головой. Его лицо исказило досадливая гримаса, но голос остался мягким. Он наклонился еще ниже, и наши глаза оказались почти на одном уровне. От него пахло вином, чесноком и сыром. От этого запаха у меня потекли слюнки. — Ты отраишься! Я быстро прожевал жука и проглотил, выплюнул и панцирь в ладони положил рядом с остальными. Виконт проследил взглядом за моим движением, и глаза его округлились. На земле лежало с дюжину таких черных панцирей. Ваше высочество! Что-то в его голосе заставило спешиться строгого господина. Опускаясь на колено рядом со мной, тот поморщился от боли в ноге. Глянув на... Пансиер он обменялся взглядом с виконтом, и вместе они с тоской обернулись к дверям нашего дома. Неделя прошла, сказал строгий господин, и Когда написано письмо Вашего высочество? Старик вытащил из кармана листок бумаги, развернул и пробежал его взглядом. Месяц назад, мрачно произнес он, окинул взглядом владений моей семьи и нахмурился. Для меня этот ветхий замок был домом. Не замок, одно название, как понял я спустя много лет, скорее фермерская лачуга. Стояла она на склоне холма с виноградниками, которые моя семья продала местному купцу, чтобы наскрести денег на покупку брату офицерского чина. «Войдите в дом», — распорядился господин. И он поднялся. Тогда спешился и третий незнакомец. Только теперь я увидел, что он еще очень юн, хотя мне, конечно, все равно показался взрослым мужчиной. Он раскрыл рот, но тут же захлопнул его от предостерегающего взгляда господина. Они были очень похожи. Отец и сын, дедушка и внук, братья, нет разницы в возрасте слишком велика. — Помоги Виконту, — приказал старик. — Чем? — Обратись ко мне, как подобает! — голос прозвучал очень резко. — Прошу прощения, ваше высочество. Чем покорный слуга может помочь верному соратнику господина? — Филипп! — Ты мой сын, не сын, бастард! Юноша громко хлопнул дверью, и на двор опустилась тишина. Впрочем, теперь это была тишина совсем иного рода. Не тишина уединения, но тишина полное присутствие людей. Солнце жарило, сладко пахло навозом, и из щели между булыжниками выпался еще один жук-олень, поменьше, чем предыдущий. Моя рука метнулась к добыче, но старик оказался проворней. Он схватил меня за руку и пристально посмотрел мне в глаза. «Мое!» — сказал я. Он отрицательно покачал головой. Поделим, — предложил я без особой надежды на то, что строгий господин в самом деле со мной поделится, взрослый вообще не делится. Он, словно бы, обдумал мое предложение. По крайней мере, хватка его ослабла, и он погрустнел. — Жук маловат. Я вам другого найду. — Ты ешь жуков? — Только черных уточнил я, показывая на панцире, затвердевшие под летним солнцем, коричневые и кислые. «Отпусти его!» — приказал старик твердым, нетерпящим отражения тоном. Я поднял ладонь и, с сожалением смотрел, как жук спрятался под разбитым булыжником. Там он помедлил, словно чувствуя, что за ним наблюдают, затем побежал дальше и скрылся в тени конюшни. За моей спиной открылась ставня. Я не обернулся и потому не знал, кто ее открыл — виконт или угрюмый юноша. Старик поднял голову и мрачно кивнул, видимо, ему беззвучно сообщили что-то одними губами, затем вновь поглядел на меня и натянуто улыбнулся. Он ничего не говорил, тишину нарушало лишь далекое мычание коров, поскольку я давно уяснил, что говорить — дело взрослых, а мое дело — молчать, я молчал. На деревьях ссорились вороны, где-то вдалеке лаяла собака, а за моей спиной грохотали ставни конты и юноши распахивали все окна в доме, пока мы со строгим господином сидели на корточках во дворе и терпеливо ждали. Из навозной кучи выбрался очередной жук. Моя рука дрогнула, но к насекомому не потянулась. Старик одобрительно кивнул. — Ты голоден? — Я тоже кивнул. — Иди за мной. Велел он и медленно поднялся на ноги. Но лошадь он не сел, а взял ее за уздечку и повел за ворота. Остальные лошади сразу пошли следом, как привязанные. Мы шагали медленно, потому что ноги у меня были еще короткие, а у старика больны. Высокий в длинной красной мантии, расшитый золотом, черных чулках и туфлях с красными пряжками, раньше он явно был толще, потому что одежда на нем висела. Рукавя белело пятно от соуса, под ногтями грязь. В складках длинного парика я заметил шей Вшей, кстати, и съедобны, тогда я этого еще не знал, но их можно есть. Лучше всего поджаренными и с ароматными приправами, которые перебьют специфический привкус. Мы вышли за ворота на солнце. Оказалось, строгий господин привел с собой целую армию. По одну сторону дороги выстрелились всадники. Человек десять, а прямо перед нами стояли еще пятьдесят человек с мечами, все одетые в разнобой, но при этом во фраках, ширкополых шляпах с пером. Один пришпорил коня, но строгий господин так резко вскинул руку, что всадник едва не свалился на землю. К нам вышел невысокий человек в коричневом плаще. Еды приказал господин. Свьючные лошади сняли большую плетеную корзину и прямо на грязной проселочной дороге расстелили самый настоящий ковер. Больше стелить было негде, по обеим сторонам дороги поднимались высокие насыпи. Я узнал хлеб и холодную курятину, однако остальные угощения видел впервые. Человек в коричневом плаще, видимо, слуган очень влиятельный, не поклонился строгому господину, указывая на ковер. Не для меня болван, для него. Меня толкнули вперед, и я упал на колени перед корзиной. Пальцы впились в мягкий, липкий сыр. Я, не думаю, тут же облизал их и замер от восторга. Вкус сыра был столь совершенен, что мир вокруг перестал существовать. Через секунду он вновь возник из небытия и слезал с руки последний кусочек. Маслянистая мякоть сыра, белая, с темно-синими прожилками, напоминала драгоценный камень. — Рокфор, — пояснил господин. — Рокфор, — повторил я. Он улыбнулся моей неухлюжей попытки выговорить название сыра. Отломил кусок хлеба и, как тряпкой, стер им сыр с моих пальцев. Я потянулся за этим куском. Хлеб был невероятно мягкий и отлично сочетался с сыром. За вторым куском рок-фора последовал третий и четвертый. Вскоре от булки хлеба осталась половина сыр, исчез, и у меня заболел живот. За моей трапезой наблюдали сотни придворных, солдаты и слуг, а со склонов виноградника, сотни крестьян. Они были слишком далеко и не могли различить, что происходит. Но такой огромной конной армии они не видели в наших краях уже много лет. — Ваше высочество, — произнес подошедший сзади Виконт, — что вы нашли? Виконт беспокойно взглянул на меня, и строгий господин, понимающий, кивнул. — Помойте мальчику руки, — приказал он слуге в коричневом плаще, — и лицо заодно. — В доме? — Нет, ни в коем случае. — Я видел неподалеку ручей. — Ступайте туда. — Вот. Он протянул ему салфетку. Вода была свежая и прохладная. Я запил ей у насыщенный послевкусие сыра, и позволил слуге протереть мои руки и лицо мокрой салфеткой. В воде плескались мелкие рыбешки. Я быстро сунул руку в ручей, и одна забилась у меня между пальцев. Она все еще билась, когда я ее проглотил. Слуга оторопел. — Хотите, для вас тоже поймаю. Он мотнул головой и еще раз протер мое лицо, убирая из-под носа засохшие сопли и желтую корку из уголков глаз. Когда мы вернулись, у ворот стояла еще более мрачная тишина. Виконт опустился передо мной на колено, прямо в грязь, и спросил, куда подевались все вещи из дома. Их забрали. Кто? Деревенский. Что они сказали? Он говорил очень серьезно, настолько серьезно, что я даже это понял. Мой папа им задолжал. Это они запретили тебе входить в дом? Я кивнул. Мне сказали, что родители спят, и их нельзя тревожить. Поскольку отец тоже предупредил, что они с мамой очень устали и будут спать, я не удивился. вот то, что деревенские унесли с собой наши скудные пожитки, было странно. На все мои вопросы взрослые обычно отвечали так надо, поэтому я не стал и спрашивать. Где ты спал? В конюшне, когда шел дождь. В ясную погоду во дворе. Строгий господин стал вспоминать и, видимо, так и не припомнил, когда последний раз шел дождь, но я-то знал, что прятался от дождя в конюшне всего два раза. Крыша протекала, как все крыши в нашем хозяйстве, зато с лошадью было веселее. Прежде чем встать, Викон сказал, — Это регент, называй его ваше высочество. Он поглядел на старика. Тот стоял, положив руку на шею лошади и молча наблюдал за нами. — Поклонись. — Я поклонился. — Как можно? — Почтительнее, — регент ответил печальной улыбкой, едва заметно кивнул. — Итак, — спросил он, — все украли христиане. — Имена известны, — Викон снова наклонился ко мне и повторил вопрос, — регент, хотя и прекрасно его расслышал. — Я стал перечислять всех, кто заходил к нам в дом, и регент приказал слуге в коричневом плаще внимательно слушать. Затем Он обратился к одному из солдат, тот уехал, а следом поскакали еще трое. — Как тебя зовут? — спросил меня угрюмый юноша. — Филипп, — вмешался регент. — Надо же знать его имя, — возмутился юноша. — Мало ли кто он такой. Старик вздохнул. — Назови свое имя. — Жанна-Мария, — ответил я. Он подождал, затем снисходительно улыбнулся. Я понял, что этого ему мало свое полное имя я знал еще весь алфавит еще до двадцати иногда мог и до пятидесяти сосчитать без ошибок жан мари шарльдому ваше высочество он посмотрел на виконта и тот пожал плечами я понял что оба мною очень довольны юноша по имени филипп разозлился пуще прежнего но в другом расположении духа я его и не видел поэтому внимания на это не обратил реагент сказал Посадите его в багажную телегу. — Он поедет с нами, — уточнил Виконт. — Доли-можа, там должен быть сиротский приют. Виконт подался вперед, что-то тихо произнес. Реген задумался, затем кивнул. — Вы правы. Можно определить его в Сент-Люс. Мару, велите продать имение и лошадь, а вырученные деньги направить прямиком в школу. — Предупредите их, что я лично заинтересован в ребенке. Низко поклонившись, виконт отправил одного из солдат искать мэра. Солдаты и мэр вскоре пришли, но первыми явились те четыре всадника, которых отправили в деревню за названными мною людьми. Их повесили на деревьях еще прежде, чем мэр въехал на дорогу, ведущую к нашему имени. Я изо всех сил пытался не смотреть, как они дергаются. Наконец Свеконт заметил, что я все равно смотрю, велел мне забраться в телегу и отвернуться. Видеть я их перестал. Однако возмущенные крики слышал прекрасно. Потом они перешли в мольбы и причитания. В конце концов крестьяне прокляли свою жестокую судьбу и заявили, что мой отец действительно им задолжал. В этом, насколько я понял, никто не сомневался. Но забирать у него вещи они не имели права. тому же мой отец был дворянин, а закон всегда на стороне знати. Не знать, висящая на деревьях, была одета куда лучше, чем я. У одного из них я заметил на ногах кожаные туфли вместо деревянных башмаков, какие обычно носят крестьяне. И все же он был крестьянин, приписанный к земле и обязанный служить своему господину. Деревянские жители могли обложить непомерной данью, пытать, калечить и лишить земли вообще без суда. Со мной так поступить не могли. И работать я, разумеется, не мог, только на своей собственной земле, но у меня ее не было. К тому времени я уже догадался, что родители умерли. Мне полагалось зарыдать или хотя бы захныкать. Однако мой отец был угрюмым, безмолвным человеком, который порол меня за дело и без дела, а мать напоминала бледную тень, и защиты от нее ждать не приходилось, как не ждешь защиты от тени. По сей день я сожалею, что так мало по ним скорбел. Покидая родное имение, которое вскоре должны были выставить на продажу, я мог думать лишь об удивительном вкусе голубого сыра. Грустил я только подряхлые лошадки, хромой и засиженной мухами, с выленившей гривой обознанным хвостом. Все считали, что у Клячи прескверный нрав, но она была мне единственным другом с тех пор, как я неверными шагами вошел в конюшню и плюхнулся в сену ее ног. — Не оглядывайся, — сказал Виконт. По его тону я понял, что там еще вешают крестьян. Несколько дергающихся тел отбрасывали тень на пыльную дорогу. эти вскоре замерли. Так постепенно успокаивается волна в растительных каналах, когда пускают воду. Виконт Луи-Даверн был верным помощником строгого господина, его высочества герцога Орлеанского, которого все величали регентом. До февраля того года он приходился наставником юному Людовику XV. Мне он показался глубоким стариком, но ему всего было лишь сорок девять. Сейчас я более чем на двадцать лет старше. В декабре того же 1723 года от Рождества Христова он умер не вынес груза ответственности, тяжелой болезни и потери власти. Теперь о моих родителях отец был болван, а мать скорее умерла бы с голоду, чем украла яблоко из соседнего сада и тем опорочила имя семьи, в которую некогда с такой гордостью вошла. В нашей нелепой стране есть два способа лишиться дворянского титула, точнее, прежде было два, пока всякие учредительные собрания не принялись отменять титулы и забирать у дворян земли. Когда-то все это имело значение, но очень скоро о сословных привилегиях никто уже и не вспоминал. Итак, речь идет об утрате права вследствие неисполнения своих феодальных обязанностей и лишении дворянства в силу занятия запрещенными видами деятельности, главным образом торговли или возделыванием чужой земли вместо собственной. У моего отца обязанностей было мало, навыков занятий никаких, а унаследованный клочок земли он продал, что купить брат офицерский чин в кавалерии. Жертва оказалась напрасной, брат погиб. В первой же битве, его похоронили в грязной канаве и быстро забыли. А потом родился я.